Глава десятая. Через две недели – Рождество. Кейси чувствовала, как время все убыстряет свой бег. Краткая интерлюдия в Нью-Йорке успокоила ее. Она снова владела чувствами, нервами, ситуацией. Свои отношения с Джорданом она воспринимала теперь проще, без прежних сомнений. Когда придет время платить по счетам, она заплатит сполна. И все же ей хотелось, чтобы время не мчалось так стремительно. Ради Эллисон Рождество должно было бы поторопиться, но сама Кейси готова была ждать как можно дольше. Она бы изо всех сил растягивала каждый день, каждый час, ведь после Рождества почти сразу Новый год, а потом не за горами и день ее отъезда. Глядя, как Эллисон простодушно радуется приближению праздника, Кейси забывала о себе. Две короткие недели, оставшиеся до Рождества, она использовала все свое свободное время, чтобы наилучшим образом подготовить торжество. Красная шелковая гирлянда с серебряными колокольчиками, которую распаковали слуги, ей казалась недостаточно праздничной. Она до сих пор помнила церемонное официальное Рождество в доме тети. Одного раза с нее вполне достаточно. Как говорится, спасибо не надо. Джордан. Кейси ринулась вниз по лестнице и влетела в его кабинет. «Ты должен сам все увидеть. Пойдем наверх». Она вцепилась, смеясь в его руку. «Кейси, я как раз на середине фразы». «Отложи все», — приказала она. «Ты и так работаешь слишком много». Кейси нагнулась и поцеловала его. «Это потрясающе. Тебе вот увидишь понравится», — пообещала она. «Пойдем, Джордан. Ты вернешься, прежде чем твоя машинка сообразит, что ты ушел». Ей вообще трудно было в чем-нибудь отказать, но когда она тащила его за рукав и смеялась вот так, как сейчас, это становилось совсем невозможно. Ладно. Он встал и позволил тащить его, куда ей заблагорассудится. Что же это такое? Сюрприз, конечно. Я без ума от сюрпризов. Наверху она распахнула дверь в свою комнату и втолкнула его внутрь. Зрелище действительно было умопомрачительное. Повсюду от потолка до пола в перекрест, от стены к стене пестрели красно-зеленые бумажные цепи. Они обвивали столбики деревянной кровати и обрамляли окна. Картонные ангелы, Санта-Клаусы и эльфы свисали с деревянных ручек, балансировали на шкафах. Здесь же был красный бархатный чулок, набитый до отказа леденцами. С середины потолка свисала блестящая золотая звезда. Джордан круто развернулся на пятках и взглянул на Кейси. «Делаешь новые украшения?» «Это не я», — она приподнялась на цыпочки и поцеловала его. Ее всегда приводил в восторг его деловитый тон. «Это все Эллисон, правда чудесно!» «Да, для меня это настоящий сюрприз!» И, качая головой, он опять обвел комнату взглядом. «И, честно говоря, я ничего подобного никогда не видел!» «Ты в ванную посмотри, вот это зрелище!» Он улыбнулся и крутанул эльфа, висящего на ниточке. «И, конечно, ты сказала Эллисон, что тебе все очень нравится». «Но мне действительно нравится», — возразила Кейси. «Это самый лучший подарок, который я получила за всю свою жизнь. Она хотела, чтобы я почувствовала себя на Рождество как дома, и представь у меня именно такое ощущение». Джордан коснулся ее волос. «Если б я знал, что бумажные цепи могут тебя сделать счастливой, я бы их сам смастерил». Кейси усмехнулась и обняла его. «А ты сумел бы?» «Думаю, справился бы». «А ты можешь делать бусы из попкорна?» «Могу что?» От недоумения он не поцеловал ее в голову, как собирался. «Бусы из попкорна? Его нанизывают на нитку», — повторила Кейси, смыкая руки кольцом у него на шее. Чем бы я действительно хотела заняться в рождественский вечер, так это нанизывать попкорн для елки. И еще я хочу подарить Элисон щенка. Подожди минутку, остановил ее скороговорку Джордан. Ей-богу, мне иногда нужна целая минута, чтобы врубиться в твои затеи. А ты просто соглашайся и все. Подумай, как это будет чудесно. Терпеть не могу елок без попкорновых бус. Дерево без них просто голое а Эллисон необходим щеночек». «Почему?» «Что почему?» Джордан вздохнул и потер большим и указательным пальцем переносицу. Как это ей удается все время ставить его в тупик? Почему Эллисон необходим щенок? «Ну, во-первых, потому что ей хочется, и этого вполне достаточно». «Зачем же тогда, во-первых?» засмеялся Джордан. Но Кейси отнюдь не смутилась. А во-вторых, щенок не только составит ей компанию, но и научит чувству ответственности. Что ты думаешь насчет кокер спаниеля Джордан направился к двери. «Должен признать, что я никогда о них особенно не задумывался». «Значит, самое время», — уверенно заявила она. «Чудная порода — это раз. Обожает играть с детьми — это два. В детстве очень нужны любимые животные, Джордан». «Подожди», — и Джордан предупреждающе поднял руку. Наверное, будет проще сразу согласиться и тем самым сберечь нам обоим уйму времени. Я же всегда говорила, что у тебя логический ум, просияла Кейси, весьма довольная собой. Джордан положил ей руки на плечи. — Я думаю, что ты удивительный человек, — сказал он очень серьезно. — Конечно, конечно, — ответила она с беспечной шутливостью. — Я действительно просто потрясающая. Именно так. И он привлек ее ближе. Хочется тебе это слышать или нет, но ты совершенно переменила жизнь Элисон, а заодно и мою. Она ничего не ответила, лишь положила голову ему на грудь. «Люблю вас обоих», — подумала она и зажмурилась. «Но значит ли это, что ты согласен и на попкорн?» Кейси явно не собиралась давать ему передышку. Ей стало так уютно и тепло в его объятиях, она чувствовала себя как-то очень надежно. «Нет, просто невозможно поверить, что настанет день, и ей придется их оставить». «Ну, полагаю, мне совсем не понравится голая рождественская ель». Она сжала его руку. «Спасибо тебе». «Но теперь я хочу тебя кое о чем попросить». Она взглянула на него. «Ты просто удивительно выбрал момент. Я почти обязана сказать «да» на любую просьбу. Это шантаж». Джордан поцеловал ее в нос. Может, ты мне это еще припомнишь в свое время, но вернемся к делу. Наверное, ты уже заметила, что моя матушка часто вздыхает по поводу моего отсутствия на праздничных приемах. Да, заметила, — ответила Кейси, стараясь говорить весело. Я также заметила, как умело ты игнорируешь ее вздохи. Ну, я практиковался в этом всю мою жизнь, — сухо отвечал Джордан. Но в клубе в конце недели состоятся танцы, и я должен пойти. «Идем со мной». «Ты мне назначаешь свидание, Джордан?» «Да, похоже на это». Он вдруг рассмеялся и покачал головой. «Кейси, с тобой я чувствую себя так, словно мне опять шестнадцать. Так ты пойдешь со мной на танцы?» «Я люблю танцевать». Она крепко обняла его за шею. «И мне хочется потанцевать с тобой». Она поцеловала его и не отрывалась от его губ долго-долго, целую вечность и еще чуть-чуть. Наконец, переведя дыхание, Кейси без всякого перехода заявила. «Мне надо купить новое платье. У тебя есть любимый цвет?» – деловито поинтересовалась она. «Зеленый». Его губы скользили по ее шее, отчего ответ прозвучал несколько невнятно. «Как твои глаза?» Кейси негромко рассмеялась и прижалась к нему теснее. «Джордан, я тебе хочу сказать еще кое-что». «Хм? Что?» И он снова стал целовать ее, теперь уже в губы. Пауза несколько затянулась. Элисон удалось наконец произнести Кейси. «Ну, в общем, когда она покончит с моей комнатой, то примется за твою!» Быстренько выпалила Кейси в очередном перерыве. «Что сделает?» — рассеянно переспросил он, наслаждаясь вкусом ее губ. «Примется за твою комнату». «Мою?» И Джордан немного отодвинулся, чтобы лучше видеть Кейси. Растерянно обвел взглядом бумажные цепи и картонные фигурки. На лице его выразилось полнейшее изумление. «Мою комнату?» «Джордан, ты повторяешься!» И Кейси рассмеялась, когда он протяжно вздохнул. Обхватив его обеими руками, она легонько его пощекотала. «Тебе понравится», — пообещала она, — «и ты сам станешь главным Санта-Клаусом». На следующее утро Кейси терпеливо слушала, как Эллисон еще неумело наигрывает на гитаре. Техника хромала, но девочка с лихвой восполняла этот недостаток неподдельным интересом. Кейси вспомнила тот день, когда впервые увидела Эллисон за фортепиано, четко и совершенно равнодушно разыгрывающую сонату Брамса. «Теперь совсем другое дело», — подумала Кейси и погладила девочку по голове. «Интересно, а каково это?» иметь собственного ребенка. Чушь какая. Слишком она становится сентиментальной и привязчивой. «Здорово», — сказала она Элисон, когда-то окончила играть. «Ты быстро все схватываешь». «А я научусь играть так же хорошо, как ты. Гораздо лучше и очень скоро». Кейси уложила гитару в чехол. «У меня есть только любовь к музыке, а у тебя и любовь, и опыт». «Вот не думала». Эллисон уселась за рояль и начала беспорядочно нажимать на клавиши. «Я могу играть на рояле и на гитаре», — с некоторой гордостью вдруг сказала она, видимо, только сейчас осознав этот факт. Кейси не без удовольствия отметила, как изменилась девочка, и как ей, Кейси, нравятся эти изменения. «Эллисон, мне надо в магазин. Хочешь поехать со мной?» «В магазин?» — Эллисон очень заинтересовалась. «За рождественскими подарками?» «Я уже все купила, но все равно с удовольствием поеду. Тебе еще осталось что покупать?» «Осталось? Да я и не начинала». «Совсем?» — Элисон вытаращила глаза. «До Рождества всего десять дней». «Так много?» — Кейси встала и потянулась. «Ну, я в этом году еще рано начинаю. Обычно все покупаю в последний предрождественский день. Люблю суету и праздничную сутолоку». «А если ты не найдешь, что хочешь...» «Как она похожа на Джордана?» – подумала Кейси. «Тем интереснее искать», – объявила Кейси. «Я довожу продавцов до помешательства. Ну, в любом случае, мне нужно платье. И можно также схватить по гамбургеру. Где-то здесь должен быть магазин фирмы «Макфарден». «Макфарден»?» Эллисон сосредоточенно сдвинула брови. Она была заинтригована, но осторожно. «Да как она похожа на Джордана?» «Я никогда еще не бывала в таких магазинах», — заметила Элисон. «Никогда не бывала в Маквардене?» Кейси разыграла преувеличенное удивление, но это совершенно не по-американски. Она схватила Элисон за руку и заставила встать. «Ты нуждаешься в уроке патриотизма». Спустя некоторое время Кейси ловко припарковала машину на стоянке. «Я же говорила, что найду свободное местечко». Она выключила зажигание и бросила ключи в карман. Эллисон тоже вылезла. Кейси тщательно заперла машину. «Надеюсь, дядя Джордан не рассердится, что мы взяли его машину. Но он говорил, что я всегда могу ею пользоваться, если надо». Кейси осмотрела капот Мерседеса. «Но обычно всех возит Чарльз», — заметила Эллисон. «А зачем нам таскать с собой беднягу Чарльза?» — возразила Кейси. Мы же объездили, наверное, 137 магазинов. И она стремительно вошла в стеклянные двери. Умираю с голоду. Знаешь, как давно я не ела гамбургеры? Эллисон оглянулась, захваченная шумом и суетой. Пахнет замечательно. Кейси рассмеялась и потянула ее в очередь. Понюхать не значит съесть. Я еще ужасно хочу жареной картошки по-французски. Эллисон стала изучать меню, висевшее над прилавком и сосредоточила внимание на рекламной картинке с изображением гамбургера. «Вот такой бы я съела. Он вкусный?» «Фантастика!» — и Кейси рассмеялась. «А у тебя глаза на месте, Эллисон. Надо надеяться, что и аппетит не подкачает». «Он такой большой!» И они стали искать свободный столик. Сев, Эллисон откусила изрядный кусок и улыбнулась. «Да, действительно хорош. У тебя не дурной вкус?» И Кейси вонзила зубы в свой гамбургер, а потом закрыла глаза и вздохнула. «Да давным-давно я не ела гамбургеров. Как ты думаешь, можно упросить Франсуа приготовить нечто подобное?» «Ты сможешь», — заявила Элисон, жадно накинувшись на французские чипсы. «Почему ты так думаешь?» «Ты можешь кого угодно уговорить на что угодно. А ты приметливая, маленькая нахалка, вот ты кто!» Элисон ухмыльнулась и занялась молочным коктейлем. «И ты купила такой подарок для дяди Джордана, никогда не видела ничего подобного. Это шаманский бубен?» Кейси задумчиво жевала чипсы. «Да, находка была замечательная. На цветном ободке красовалась изящная резьба». Бубен был племени Апачей. Кейси до того обрадовалась, когда высмотрела его, что даже не подумала торговаться. Это поможет ему отгонять злых духов. Эллисон усердно уплетала свой гамбургер. «И мне нравится платье, которое ты купила. Зеленое, ужасно тебе идет. Обычно я его не ношу. Уж слишком подчеркивает мои природные краски. И Кейси принялась за свой коктейль. Хотя временами я ничего не имею против этого». «Платье очень стильное», — решила Эллисон и снова с аппетитом откусила от гамбургера. И шуршит. Кейси улыбнулась. Люба дорого смотреть, как Эллисон уплетает за обе щеки. По-настоящему мне понравилось другое, из смятого бархата. Он называется «Мятый», — поправила хихикнув Эллисон. Ну все равно. Хочешь яблочный пирог?» Эллисон откинулась на спинку и глубоко вздохнула. «Не думаю. А ты хочешь? Мне нельзя, если я хочу влезть в новое платье». «А что ты мне купила на Рождество?» «Это же секрет, Кейси!» — воскликнула Эллисон. «Я подумала, что застану тебя врасплох, и ты проговоришься». «Нет, это всегда держится в секрете». Эллисон чинно вытерла руки. «И если я скажу, то все испорчу». «Неужели?» И Кейси наградила ее бесхитростной улыбкой. «Не поэтому ли ты шаришь по всему дому и заглядываешь во все шкафы?» Эллисон покраснела и снова хихикнула. «Я и не собиралась открывать коробки, просто хотела потрясти их немного. Старая история. Рождество гораздо веселее, когда ты в доме, Кейси», — Эллисон опять посерьезнела. «Ты останешься навсегда?» У Кейси защемило сердце. Но как объяснить девочке, что она не хочет, не должна сейчас думать о себе?» «Ну, навсегда это очень долго, Эллисон». Она проговорила это совершенно спокойно, ничем не выдав себя. «Мне придется уехать, когда я закончу свою работу». «Ну разве ты не можешь остаться, чтобы и потом работать с дядей Джорданом?» Но ему не нужен личный антрополог, Эллисон. Кроме того, у меня есть и моя собственная работа». Девочка нерешительно опустила глаза. «Ну а друзья остаются друзьями, Эллисон, независимо от того, какие между ними расстояния. Я тебя люблю!» И она положила ладонь на руку Эллисон. «У нас ничего не изменится». «Ты вернешься?» И Эллисон снова подняла взгляд. «И приедешь ко мне?» «Не смогу я этого», — подумала Кейси. «И как ты можешь меня об этом просить? Неужели ты не можешь понять, как мне было бы больно?» «Но ведь ты тоже можешь ко мне приехать», — ответила она. «Как тебе это понравится?» «Правда?» — Личика Элисон снова расцвело улыбкой. «И я увижу твоего дедушку?» «Конечно. Дед будет рад». Кейси стала собирать посуду на поднос. «Ты гораздо лучше воспитана, чем я в твои годы. Дед будет просто потрясен». все это в мусорный бак, ладно?» И Кейси, оставшись одна, постаралась овладеть собой. Так-то лучше. По крайней мере, Эллисон она подготовила. А что будет с ней самой? Кейси на мгновение закрыла глаза. Но я же сказала, что заплачу по счету, когда придет время, и я должна сдержать обещание. Ну что, готова? И Кейси уже совершенно спокойная поднялась из-за стола навстречу Эллисон. А теперь мы должны пойти на почту, чтобы обо всем этом сообщить дедушке. «Как ты думаешь, ему понравится этот щербатый рождественский гном?» Когда они вернулись, Эллисон с частью покупок в руках еле держалась на ногах от смеха. «Я помогу тебе завернуть подарки», — сказала она Кейси, еле успев подхватить падающую коробку. Но «Ну, сначала мы отнесем их наверх». Кейси увидела спускающуюся по лестнице Беатрису и еле заметно поморщилась. «Эллисон, где ты была?» Миссис Тейлор хмуро посмотрела на растрепанные от ветра волосы девочки. «Эллисон помогала мне покупать рождественские подарки, миссис Тейлор», — отвечала Кейси. Беатриса взглянула прямо ей в глаза. «Я не могу одобрить то, что вы уводите Эллисон из дома, не обсудив этого предварительно со мной». Она повернулась к внучке. «Ступай наверх и причешись, Эллисон. Ты выглядишь как чучело». «Да, мэм». Кейси смотрела, как девочка покорно поднялась по лестнице, затем повернулась к Беатрисе и спокойно сказала. «Извините, миссис Тейлор, вас не было дома, когда мы уходили, но я предупредила о нашей поездке Миллисант». Беатриса подняла брови. «Значит, мне теперь следует спрашивать служанку о том, где находится в данный момент моя внучка». «Но мне и в голову не пришло, что вы заметите ее отсутствие». Лицо Беатрисы стало пунцовым. Вы слишком много себя позволяете, мисс Уайт. Упаси бог, миссис Тейлор. Кейси изо всех сил старалась удержать разговор в рамках приличия. Мне доставляет огромное удовольствие общество Эллисон, а ей нравится мое. И мы вместе провели несколько часов. Извините за причиненные вам беспокойство. Я нахожу вашу манеру говорить со мной вызывающей. Что ж. «Могу только повторить свои извинения», — ровным голосом отвечала Кейси. «Ну а сейчас, если позволите, я хотела бы отнести свои покупки к себе в комнату». «Пожалуйста, не забывайте о своем положении в этом доме, мисс Уайт. Кейси остановилась и опустила сумки на пол. «Значит, высказано еще не все». «Ваши услуги оплачиваются. Кроме того, вас очень легко заменить». «Я работаю у мистера Тейлора» и никому не оказываю никаких услуг, если не имею такого желания». И помедлив спросила. «Вы мне все сказали, что хотели?» «Да вы, Бог знает, что вы возомнили о себе». Беатриса так крепко ухватилась за перила, что суставы на пальцах совсем побелели. Она не привыкла, чтобы ей так открыто и прямо смотрели в лицо те, кого она считала служащими. «Я не желаю далее терпеть вашего разлагающего влияния на мою внучку». Но у меня создалось впечатление, что опекуном Эллисон является Джордан. «Что это я?» — внезапно подумала Кейси. «Я же делаю Эллисон заложницей между нами». «Миссис Тейлор», — начала она, стараясь ради девочки как-то смягчить ситуацию. «Что происходит?» Из гостиной вышел Джордан. Он услышал голоса и теперь изумленно смотрел на обеих женщин. «Это женщина», — сказала мать, поворачиваясь к сыну. «Невозможно, груба!» Джордан вздернул бровь. Кейси... и повернулся к ней. «Да, возможно», — ответила Кейси, стараясь говорить спокойно. Мисс Уайт позволила себе исчезнуть из дома вместе с Эллисон на всю вторую половину дня, а затем имела наглость указывать мне, как я должна воспитывать Элисон. Джордан, чувствуя одновременно любопытство и недовольство, опять взглянул на Кейси. Какие-то срочные дела, да? Мы ездили за рождественскими подарками, дядя Джордан. Это Эллисон, запыхавшись, сбежала по лестнице, но, поймав взгляд бабушки, остановилась. Тебя это совершенно не касается, Эллисон, отправляйся к себе в комнату. Ну, полагаю, это не обязательно. Джордан обошел вокруг матери, протянул руку Эллисон, и она бросилась к нему, как к надежному убежищу. Тебе это как будто не очень повредило. Ты хорошо провела время. «О, это было замечательно. Мы ездили в Макфарден». «Неужели?» И Джордан бросил молниеносный взгляд на Кейси. Он уже знал ее достаточно хорошо. Ее напускное безразличие скрывало едва сдерживаемую ярость. Что же такое ей сказали до его прихода? И он улыбнулся, желая смягчить ее гнев. «Вы могли бы и меня пригласить?» Кейси изо всех сил старалась взять себя в руки. Она прекрасно понимала, что с Беатрисой Тейлор надо говорить спокойно, без гнева. Ведь если она хочет, чтобы Эллисон не пострадала, Беатрису надо по возможности умаслить. Тем более, что Эллисон стояла тут, рядом с Джорданом, обнимавшим ее за плечи, помогая успокоиться. «Вы работали?» – пояснила она. «И я предполагала, что мысль о шатании по магазинам не слишком вас увлечет». «А Кейси купила вам подарок, дядя Джордан?» «Неужели купила?» Он прижал к себе девочку, но смотрел на Кейси. «Шоколадное печенье», — вставила Кейси. Элисон оно очень понравилось на вид. «Очевидно, вы намерены легко отнестись к случившемуся», — заговорила снова Беатриса. «Мама, тут совершенно не о чем беспокоиться. С Эллисон все в порядке». «Очень хорошо», — она кивнула, и, пройдя мимо него, стала подниматься по лестнице. Кейси взглянула на Элисон, не сводившую глаз с удалявшейся бабушкиной спины. «Извините, дядя Джордан, я не знала, что бабушка расстроится. Ее не было дома, когда мы уезжали, и мы обо всем сказали Миллисант. Но чтобы вы знали, где мы, и не волновались». «Да вы ничего плохого не сделали». Он нагнулся и поцеловал ее в щеку. «Бабушка, наверное, немного устала». Ей сейчас лучше всего немного отдохнуть. Почему бы тебе не отнести все эти пакеты в комнату Кейси?» Эллисон собрала коробки. «Я принесу бумагу, заворачивать подарки». «Спасибо». «Детей очень легко отвлечь», — подумала Кейси. Эллисон уже гораздо больше занимали подарки, чем раздражение бабушки. Как только девочка исчезла из виду, Джордан положил руки на плечи Кейси. Я тоже должен извиниться, тихо спросил он, чувствуя, как от его слов постепенно проходит ее раздражение. Кейси покачала головой. Нет, и вздохнула. Она была уверена, что причина кроется в личной неприязни Беатрисы к ней, и она чувствовала себя виноватой. Я поставила тебя в неловкое положение, и Элисон тоже. Я этого никак не хотела, Джордан. Позволь мне самому все уладить с матерью. Я всю жизнь этим занимаюсь. И в следующий раз, когда ты захочешь выехать в город, пригласи меня. Шадания по магазинам и гамбургеры вполне могут мне понравиться. Ладно, в следующий раз непременно». Он уже хотел было прижать ее к себе, но остановился, нахмурив брови. Шоколадные печенье, говорите?»